Тыгин же закончив песню степи, запел песню о луноликой девушке. Все видели теперь, что его тело терзает копье, и что улетает он, и уважительно молчали, слушая новую песню. Терр, обычай разрешает герою, уходящему на небо, раскрыть то, что скромность всегда заставляет держать в тайне. Герой имеет право обнаружить, уходя на небо, свои чувства и даже признаться людям, что жил с разбитым сердцем.